Глава одиннадцатая. Стирку мы все же закончили. Я выловила белье, показала драконам, как его отжимать и развешивать. Сама ограничилась косынками и полотенцами. Все тяжелые крупные вещи отжимал и развешивал дракон. На все его мрачные взгляды я предлагала простыню Мелисси, и он тут же кидался помогать своей девочке. Она, значит, сокровища не должна, а я... «У меня такие же маленькие и нежные руки, которые я не собираюсь портить». После стирки мы вернулись в дом, и я первым делом нашла баночку с кремом для дойки и обильно намазала руки себе и Мелли, объясняя, что это и зачем. А папе?» – спросила девочка. «У мужчин кожа грубее, но после стирки, конечно, нужно смазать. Щелок очень разъедает кожу». Дракон от нас пытался отмахнуться, но Мелисси отказать не мог. И тут я заметила кое-что интересное. У Лейрана действительно покраснела кожа на руках. Крем успокоил воспаление, но ситуация меня все равно насторожила. лайран почему ваша кожа настолько чувствительна? У меня и Мелисси руки покраснели, потому что прежде мы не занимались стиркой и щелочное мыло увидели тут в первый раз. А вы... «Я тоже занимался стиркой первый раз», — буркнул дракон. «Не верю», — покачала ей головой. «Но если не хотите рассказывать, не стану настаивать. Пойдем, Мелли, приберем со стола, вымоем посуду и ляжем спать. Если хочешь, я расскажу тебе сказку». Сказку милиса хотела сразу, но Яна стояла на небольшой уборке на кухне, вздохнув мимолетно о том, что пол уже очень грязный. Возможно, раньше его очищали артефактом, но теперь придется брать в руки тряпку и мыть водой с щелоком. Бедные мои ручки. К моему удивлению дракон с нами не пошел. Поцеловал Мелиссу в щечку, пожелал добрых снов и подтолкнул малышку идти в спальню со мной. Я удивилась и обрадовалась. Давно не представлялось мне случая повозиться с маленьким ребенком в удовольствие. Даже самые юные внучатые племянники вошли в подростковый возраст, а тут такое сокровище. Однако лезть к девочке с нежностями я не стала. Просто подозревала, что после ухода матери ее перебрасывали от одной няньки к другой, и каждая начинала умильно сюсюкать. Я не хотела играть в малышку, как в куклу. Хотя руки чесались помочь ей снять испачканное платье, разобрать ослабевшую косу, пройтись по волосам частым гребнем. Вместо этого я принесла в детскую кувшин горячей воды и показала малявочке, как нужно умываться над тазом, как взрослая. Когда закончились гигиенические процедуры, Мелли сама натянула сорочку и легла в постель. Я села рядом в удобное кресло для кормления и негромким голосом начала рассказывать ей сказку о золотой рыбке. По моим воспоминаниям, уставшие дети засыпают примерно на середине. Драконочка продержалась до вольной царицы, но все же уснула. Я тихонечко вышла, прикрыв дверь, прошла, не глядя по сторонам через спальню, вышла в общую комнату, оттуда в кухню и застыла. Дракон мыл пол. Вполне профессионально полоскал и отжимал тряпку, собирал грязь в деревянный плах. «Уже домывал, кстати». Я остановилась, он поднял голову, мазнул по мне тяжелым взглядом, кинул тряпку в ведро и вышел, чтобы вылить грязную воду. Мне стало очень-очень интересно. Где этот высокомерный лорд научился мыть пол? А еще, похоже, стирка ему знакома не понаслышке. Очень уж ловко он развешивал свои рубахи и простыни. «Может, в армии?» что дракон-воин, было видно по его ремням. Все аккуратно пригнано, сидит, как хорошая портупея. И еще уголки такие специфические для ножен. Видимо, само оружие снял, когда явился к Мелисе, а потом не забрал. Да и движение! В общем, если этому учат в армии, почему стесняется? А если нет, тогда откуда такие специфические умения? Мелли вон такая самостоятельная, потому что прислуга не очень-то за ней следила. Между тем Лейран вернулся, убрал пустое ведро и влажную тряпку под лавку, вымыл руки и бросил на меня нечитаемый взгляд. Я спокойно накрыла чистым полотенцем вымытую посуду, проверила опару и демонстративно зевнула. Доброй ночи, господин лайран Предлагаю завтра испечь рыбный пирог, но мне нужна ваша помощь, чтобы извлечь рыбу из садка и разделать ее. Он молча склонил голову, и я ушла в свой дом отдыхать и думать. Корзины фруктов в холодных синях подстегивали мое воображение. Рецептов, чтобы сохранить эту красоту на зиму, я знала множество. Останавливали две вещи. Нереальное количество ручного труда и полное отсутствие сахара. Мед тоже отличный консервант, но я никогда не варила медовое варенье. Да более простые способы заготовки предполагают наличие в доме сахара. Поездка на ярмарку становилась все более актуальной. Покрутившись немного, я все же уснула и во сне неожиданно увидела свою дачу, полную народу в черном. Сдвинутые столы и вытоптанные цветы Какие-то рыдающие тетки, жадно осматривающие скромные шкафчики. Стало понятно, что идут поминки. Моя фотография с черной лентой на уголке сказала все. Что ж, этого стоило ожидать. И не могу сказать, что меня это огорчило. Молодое тело, свежесть восприятия и движений стоили того. К тому же, тут есть прелестная драконочка, которой я нужна совершенно точно. Нельзя не заметить ее радости от того, что ее обнимают, слушают, позволяют делать то, что ей интересно и нравится. Вот только... Одна из тетушек, фыркая от смеха, открыла книгу из моего книжного шкафа. «Елена Молховец. Подарок молодым хозяйкам. Отличное репринтное издание. И чего они так хихикают?» «Софа, ты глянь! Варенье медовое!» – читала одна. Вторая подхихикивала, и я вся превратилась в слух. «Ну-ка, что там за рецепт?» «Да ничего сложного, мед или патока. Сахара совсем нет. Значит, так можно. Ура!» Дослушав, я с восторгом взвелась к потолку и... Открыла глаза на широкой супружеской кровати просторного деревенского дома. Где-то за стенами пели петухи, и руки привычно заныли напоминая про утреннюю дойку. Ух, ура, я всё еще в этом мире. Рецепт варенья в голове есть, а значит, мы справимся.